глава шестая. дальний участок подъем скомандовали в 7 утра а я поспать люблю впрочем меня утешало одно обстоятельство на манге сутки длиннее где-то 25 часов с копейками так что можно было сказать что встал я в 8 спалось мне на новом месте не очень кто-то храпел кто-то стонал да и спина с непривычки побаливала Даже когда наступала полная тишина в блоке, шум накатывал снаружи. Самосвал проезжал, пол толкался, а вскоре и воздушная волна доходила. Это взрывники трудились, варварски разваливая заброшенные горизонты. Я сел и потянулся, зевнул как следует. Вставай, проклятием заклемённый. Оделся, умылся, позавтракал. Каску на голову, намордник респиратор сами знаете куда. И шагом марш. С утра я был не в духе. Снилась всякая хрень, да еще все это через полосицы вокруг. Вот что мне доставало сильнее всяких инопланетных диковин. Дурацкая идиотская смесь земного с внеземным. ТБ и КАМАЗы, цверги и бомжи. все это совершенно не стыковалось между собой, не сочеталось никак. По-хорошему, если, то я сюда должен был прибыть на космическом корабле, высадиться и что-нибудь едкое, чеканное изречь, потом бродить вокруг с важным видом и собирать образцы. А я эти самые образцы ломом колупаю, чтобы хитрозадый дядя, прихватизировавший портал, рябчиков с ананасами трескал. Надо ли говорить, что я желал ему подавиться? Все здесь, — осведомился Кузьмич, оглядывая понурых отработчиков. — Пошли. И мы потопали шаркой, односложно переговариваясь. Ты чё? Я ничего. Ну и все". Хорошее настроение не наблюдалось ни у кого. Да и какой позитив мог быть у Каторжанина? Когда мы добрели до забоя, то туда же, светя в фарме, подъехала приземистая ПДМ, сходу опуская ковши, нагребая породу. А тут и хова, китайский самосвал, подали. И пошла работа. Вся следующая неделя слилась для меня в череду монотонных, однообразных и скучных действий. Я спал, я ел, я отправлял естественные надобности, я работал, а между этими деяниями ходил туда и обратно. На участок из участков в столовую, из столовой, в блока и из блока. Медленная, унылая карусель. Уставал я до того, что никаких мыслей не возникало вообще, даже еде думалось редко. Руки за столом тряслись так, что приходилось подносить судок с похлёбкой к самому рту. Из ложки все расплескивалось. Но постепенно я входил в норму, организм свыкался, и я втянулся понемногу. Так прошел месяц. Жизнь на зоне налаживалась. Мы уже как в первый день собирались у костра, пекли махи, даже анекдоты травили. Эдик, которому доставалось больше всех, чуть ли не лекции, нам читал и все слушали. А что делать? Телевизор йог, даже радио отсутствует и в смартфон не уткнешься связи нет. Оставалась нам одна лишь роскошь человеческого общения. Порой Кузьмич не выдерживал, начинал спорить с Лахиным. тогда все это вовсе и реалити-шоу выходило. В середине января мы уже настолько поднаторели, что я, к примеру, подменял туку за перфоратором. а пару раз даже поводил ПДМ, устраиваясь в ее странной кабине, там машинист сидит как бы боком. Комендант был доволен нашим ударным трудом, и где-то к началу февраля отправил Кузьмичевцев на дальние участки. Исполнилась мечта идиотов. Утром нас никто не будил, и мы проспали аж до восьми часов. Лениво собрались, сходили на завтрак, и лишь тогда дождались вахтовки не фас, почти новый, но малость помятый и подранный. Все окна в кабине Кунги были усилены листами металла с амбразурами, заделанными толстыми стеклами, из тех, что используются на машинах инкассаторов. Удивительно, но ни одного гвардейца сопровождающего нам не дали. Не нашлось дураков конвоировать идиотов. Дальние участки располагались всего в каких-нибудь 60 километрах к северу. Но чем дальше, тем опаснее были места, а больше всего пугала полная неизвестность. То невеликое знание о ТБ, которое имелось, было оплачено десятками разведчиков и изыскателей. и никто особо не стремился сгинуть во имя науки. Импровизированный рудник, устроенный миллиардерами-вандалами, расширялся от патрубка на север, в сторону мангианского города. Сначала шла зачистка, на всех горизонтах истреблялись вредоносные формы жизни. Стрелки защищали территорию километра на 2-3 к северу, после чего изыскатели брали пробы, подходила техника, и отработчики начинали крушить стены и перекрытия, начиная с верхних ярусов и кончая самыми нижними. Ближе к патрубку все уже было выработано, вплоть до самой трубы, материал которой не поддавался ни алмазной коронке, ни взрывчатке. А вот дальние участки находились уже в самом городе, заброшенном миллионы лет назад. Там добывали артефакты. Уж не знаю, что могло сохраниться за миллионы летия, но, видать, было чего искать. «Садимся», — скомандовал Кузьмич, первым влезая в вахтовку. Я поднялся следом и присел у окна, вернее, у окошка. Рядом плюхнул съедик, продолжая болтать с полторашкой. «Господи, да какие там чудовища!» — фыркал он. «Большие животные просто не выживут в условиях ТБ». «Чего это?» — сопротивлялся Колян. «Того это!» — пробурчал Бунша. «Им тут жрать нечего». И «Именно!» — просиял Лахин. «Мангиане еще миллион лет создали тут свой биоценоз, Ну, это как бы совокупность живых организмов, которые поддерживают друг друга». «Ну, как бы жрут друг друга!» — ухмыльнулся Кузьмич. «Не, ну почему сразу жрут?» — возмутил Седик. «Мхи, шайники, ночники, то есть искусственно выведенные растения, способны жить без света, на химосинтезе, создают ту биомассу, которую жир... э, потребляют животные. Животные выдыхают углекислоту и создают удобрение», назидательно поднял палец Бунша. Димон хихикнул, Аллахин лишь рассеянно взглянул на бригадира. В общем, тут свой круговорот воды, обмена веществ и всего такого прочего. Беда в том, что за миллионы лет вся эта флора и фауна – подвергалась мутациям, и их эволюция зашла далеко, создавая, мягко говоря, опасные и вредные формы. Но представь себе, что ты на даче лучок выращиваешь, картошечку, кур держишь, а потом раз — и пошел естественный отбор. Картошечка стала ходячей и съела петуха. А хищные помидоры напали на лучок, — подхватил Кузьмич. Но петрушка натравила на них огурцы, и они друг друга покрошили в салат. Бригада засмеялась, тут и вахтовка тронулась. Я сразу прижался к окошку, хоть что-то новое увижу. Правда, поначалу никакой новизны не заметил. Машина шла широким проходом, то между стен с редкими проемами, то их сменяли могучие пилоны, как на станции метро. Зато здорово посветлело. Маховища работали на совесть, а среди колонн или в провалах стен хватало вьющихся растений, фосфорицировавших в темноте, словно какую-то лиану облепили с светлячков или крошечной лампочки, как на елочных гирляндах. И что-то шмыгало в отдалении, пряча в зыбкой тени, или мне это только показалось? Машина свернула и выехала на пандус, вознесший нас на пару горизонтов вверх, стрижневой коридор, широкий, как проспект. От него часто отходили поперечные проходы, и в них тоже что-то шастало. Нефас неожиданно затормозил, и в свете фар промелькнуло что-то живое, мокрое блестящее, размером с собаку, но больше смахивавшее на рептилию, хвостатую со скрюченными лапами. Мерзкое создание вовсе не собиралось удирать. Резко подпрыгнув, тварь бросилась на грузовик, распахивая зубастую пасть. Сверкнули ряды острейших зубов, похожих на стеклянные иглы. Водитель был опытный, сразу газанул, и вахтовка сбила бестью в прыжке, ударив бампером. Правое колесо слегка подпрыгнуло, и машина покатила дальше. «Они охотятся, как-то стая», — сказал Тука. «Там еще завопил Эдик, — вон, видите?» Я видел. Вдоль стены скакали такие же зубастики, то и дело оборачиваясь к машине, ляская пастями. Похоже, что они охотились на нефас. Тут нас спасло появление еще одного существа, похожего на гигантского моллюска или слизня, медленно сползавшего по гладкой стене. Попав в свет фар, моллюска рефлекторно свернулся в клубок и шлепнулся вниз, как раз под ноги нашим преследователям. Зубастики налетели на слизня по инерции, смешались и начали рвать его на куски, жадно заглатывая трепещущую плоть. «Вкусный, только горький», – прокомментировал Тука. «Надо варить, долго-долго». А самые умные из зубастых даже не стали бросаться в погоню за твердым и невкусным грузовиком. Они пировали позади, терзая своего сбитого собрата. Их ожесточенное копошение было хорошо видно, а порой доносился противный визг. «Приветливые тут места», — сказал я. «Тихие, спокойные. Курорт». И тут что-то мелко забарабанило по крыше. «Не может быть», — удивил Седик. «Дождь? В ТБ?» Но в свете фар сверкали тонкие струи воды и частая капель. Шумом подняв брызги из глубокой лужи, вахтовка одолела еще один пандус, и мы выехали на обширную площадь, уставленную, как попало, громадными емкостями, малость оплывшими, словно подтаявшими или больше всего имевшими сходство с бочками. «Моя знать», — сказал цверк с важностью чичерони, «Водососы Тето, они, как Тето, разводить водоросли в себе, много-много, они их...» — Тука изобразил всасывание зубами. «Отцеживают?» — подсказал Эдик. «Так», — кивнул цверк, — «сойдите и есть». Над одними вазами клубился редкий пар, у других через край бежала вода. Она растекалась по площади и сливалась в трещины. На этом горизонте маховища светились настолько мощно, что хоть газету читай. Пушистые бугры, выраставшие в этой сырости прямо на дороге, показались мне чем-то вроде лишайников, наросты которых я видел на обычном участке. Но это оказались не растения. Мохнатые вздутия, отливавшие желтым и оранжевым, медленно отползали, трясясь и покачиваясь, как верблюжьи горбы. «Упырь! Упырь!» Между вазонов в самом деле мелькнула сутулая фигура. Оглядываясь на машину, таращи свои жуткие бельма, упырь подскакал к ближайшему бугру, схватил его передними лапами, оторвал от пола. Потянулись, истончаясь, и лопаясь нити, и дунул прочь, стоя, удерживая свою добычу. За окном шла обычная жизнь, и я стал лучше понимать свергов, покинувшихся и негостеприимные места. Под открытым небом житье куда привольней. «Город!» громко сказал Кузьмич, и я прильнул, к окну. В сумрачном свете виднелись круглые здания башни, как давешние пилоны, подпиравшие верхний горизонт. Дома выстраивались строгими рядами, занимая все видимое пространство. Проемы дверей я видел, а вот он не заметил. «Каково это, прожить здесь всю жизнь?» — покачал головой Эдик. «Понимаю, что тогда Мангианам ничего здесь не угрожал, но все равно. Всю жизнь в вечных сумерках, как в Дантовом Лимбе». И точно знать, что и дети твои внуки обречены влачить существование в этом убежище. Ужас! Погляди, о, на тот дом, посоветовал я ему. На какой? Где фреска? Или это мозаика? Неважно, видишь? Ух ты! Вахтовка даже притормозила, будто водитель чувствовал наше желание рассмотреть картину. Неизвестный художник всю стену дома покрыл натёками чего-то твердого на вид, что издали воспринималось как мазки. Изображение было ярким и каким-то жизнерадостным, что ли? Мангиане здорово походили на людей, только были потоньше, в кости повыше, поизящней. Голубоватая кожа хорошо сочеталась с белыми или пепельными волосами, уложенными в причудливые прически. Мангианки, не обремененные одеждами, стояли по колено в цветах. С маленькой грудью, с длинными стройными шеями, гибкие они воздевали руки к ласковому оранжевому солнцу, сиявшему с синего неба. Маленькие голыши тоже тянулись к свету ручонками, а мужчины в легких накидках стояли в сторонке, в тени деревьев с плоскими кронами, спокойно и гордо улыбаясь. Я коротко вздохнул. Нефас медленно сворачивал в проход, и нашим глазам предстала вся картина целиком. Это был триптих. Левое его часть источала радость, а вот средняя вселяла страх. Там над свахбенными фигурками, вытягивающими руки в жесте защиты, полыхал огромный красный шар, змеившийся протуберанцами. Его свет был губительным и жестким, убийственным, несущим смерть и горе. А потом открылась правая часть триптиха. Мангиани стояли на пустынной земле с наметами пепла и сажи, робко взглядывая на непривычное им солнце, крошечное и белое. Но уже пробивались первые ростки, и на лицах, прикрытых ладонями от света, распускались неуверенные улыбки. Вздыхая, я украдкой посмотрел на туку. Цверк просто прилип к окошку и глядел с благоговением. Когда грузовик миновал триптих, Тука с неохотой оторвался и сказал мне, «Моя видеть, предки походить на хомо, очень-очень». «Раньше ты видел такие изображения?» — поинтересовал Седик. «Моя видеть такое в святилище?» — ответил Сверг. «Я подумал, что Тука и его однопланетники потому и не воюют с людьми, что мы напоминаем им предков». «Ты тоже похож на них», — сказал я. «Я лохматый, как зверь», — серьезно ответил Сверг. «Они голые, как вы». «А тебе известно, только, что у хомы есть такая болезнь — гипертрихоз?» — медленно проговорил Лахин. «Хворит очень редко, но иногда люди ею болеют, и все их тело покрывается шерстью». Сверх был потрясён. «Правда?» — выдохнул он. «Правда, Тука», — сказал я и показал Эдику большой палец. «Молодец». Повысил самооценку аборигену. Грузовик, между тем, выехал на круглую площадь, окаймленную всю тем же круглыми домами, только слепившимися боками, как пельмени в пачке. Четыре прохода вели на площадь по осям восток-запад и север-юг. На площади горели два или три обычных фонаря на стойках, и даже встречающие вышли, двое с автоматами. Урал затормозил и остановился. «Поезд дальше не идет, пробурчал Кузьмич. «Выходим». Опять у Бунши настроение испортилось. «Так бывает, когда стремишься к чему-то, добиваешься, а когда достигаешь желаемого, испытываешь разочарование и досаду, а стоилось только сил и времени тратить на ерунду». «Стой». Придержал меня Кузьмич. Без оружия не выходить. Он открыл ящик, лежавший в проходе, и достал оттуда новенький калаш. Держи. Я проверил, заряжен ли и поставил автомат на предохранитель. Откуда узнал, как это делается? А я почем знаю. Руки, видать, помнили, что да как. Когда мы вышли на площадь, встречающие в развалочку приблизились. «Даров, Кузьмич!» Воскликнул огромный человечеще с бородой лопатой, шеей шире головы. «И ты к нам?» «Не все ж тебе одному хабар грести», – парировал Бунша. Огромный игрулка захохотал и с размаху шлёпнул своей пятерню и абригадирскую ладонь. «Гляди, Кузьмич, вот с того краю дома проверены, двери мужа навесили, осталось только свет провести. Генератор захватили хоть?» «Обязательно. Ты лучше скажи, коротышка, где вы сейчас шарите, чтобы на вашу морду не натыкаться?» Коротышка хохотнула и обвёл рукой западную часть площади. «Мы вам в тех кварталах роемся, а вы можете на востоке искать, если хотите на севере». С востока тогда начнем. Ну что, здесь окон нет, я уже понял. А двери? Они тут вообще не закрывались? Да не, были тут двери. Такие, мембраны полупрозрачные. Я так понял, что они то стягивались, то лопались, когда пропускали хозяина или гости. Так когда это было-то? Кое-где ещё попадаются ошметки. но вы их собираете. Научники всё ещё поднадеются понять, как эти перепонки работали. А мы однажды даже целую нашли. Да ну, целую. Я тебе говорю, с силой сказал коротышка, только по середке дыра такая была овальная, но мы ее сфотали, а через секунду она рассыпалась в пыль. Да, а фотик взяли? Взяли, взяли. Ну тогда заселяйтесь. Вот, спасибо, сказал бунша, напуская яду в голос. И пошли мы заселяться. Все были взбудоражены, постоянно вертели головами, словно хищников высматривали. Кузьмич каждому по сто третьему выдал, так что мы шли, как взвод автоматчиков. Дом вернее бункер, который мы выбрали для проживания, стоял с краю восточного прохода. Обычный для мангиан треугольный проем был грубо разломан в обычный квадрат и укреплен каркасом из уголков. На каркас навесили металлическую дверь с крепкими засовами и амбразурой. Дот, Тука, Саня, пробегите до верху, проверьте, не забежал ли кто. Понял, сказал я и махнул рукой свергу. Пошли, мол. Тука заробел сперва, все-таки жилище до сославных предков почти полубогов, но справился с собой. Калаш ему не полагался, но цверк мастерски владел своей духовой трубкой, с 20 метров мог попасть в глаз упырю, а стрелки, выточенные из пустотелых шипов дерева велофит, несли такую порцию яда, что хоть на слона ходи. Посвечивая фонарем, я вошел в бункер. Планировка простейшая, одна или две комнаты с одной стороны, пандус наверх с другой. Почему пандус, понятно, даже за тысячу лет ступени стешутся до основания, а за десять тысяч. В обоих помещениях было совершенно пусто. Поднявшись на второй этаж, мы с Тукой оказались в общем зале, где ничего не было, кроме кучи пыли. «Посвети», — сказал я Туке, передавая фонарь и опустился на колено. Не решаясь дотрагиваться до пыли руками, я разгреб кучу прикладом. Звякнули осколки. Они были увесистые, видом напоминая красный воск. Осколки легко складывались, как пазлы, образуя цилиндр с толстыми стенками, на которых были выдавлены странные замысловатые узоры. Странные, потому что не были симметричны. — Ваза, что ли? Или сосуд какой? Ладно, пригодится в хозяйстве. — Его можно, только несколько раз сцепил и расцепил пальцы. — Собрать? Склеить? — Так, моя знает, склеить в воде. — Ладно, попробуем. Пошли. Больше мы, правда, ничего не нашли, и, слава богу, никого. О чем мы доложили Кузьмичу. Тот был оживлен, бегал повсюду и наводил суету. Тарахтел дизель-генератор Ямаха. Запитанная от него дрелью полторашка сверлил стены. Димон вколачивал в дырки гвозди, а лысый крепил к ним провода, растаскивая тиры по комнатам. Следом шел Эдик, подрабатывая электриком. Он подключал патроны и вкручивал в них лампочки. Меня Бунша сразу поставил дежурным на кухню, а Токус Кото задействовал для надувания матрасов разносу всей мебели по спальням. В общем, день приезда со всеми сопутствующими.